Глава 34. Раннее мартовское утро плыло в тумане. В эти ранние часы в церкви в одном из северо-западных районов Парижа появился старик. Он достаточно уверенно и быстро продвигался к дальнему проходу, где были кабины для причастия. Без всяких колебаний нищий вошел в первую кабину и задернул за собой занавес. «Слава Пресвятой Богородице!» Ты принес это, последовал требовательный и даже властный шепот из-за внутренней перегородки. Да, он вкладывал это в мою руку, как будто бы находясь в столбнике, и выпроваживал меня как можно скорее. Он уничтожил ту записку, которую оставил для него Кейн, и сказал, что будет отрицать все, если когда-нибудь об этом будет упомянуто, хоть одно слово. Старик просунул записку. Под занавес. Он использовал ее блокнот. Из-за занавеса послышался приглушенный полустон. «Я хочу, чтобы ты понял, Карлос», — заговорил нищий. «Почтальон не отвечает за новости, которые он доставляет. Я мог бы отказаться выслушивать все это, отказаться от доставки тебе этой дурной вести». «Как?» «Почему? Лавьер. Он сопровождал ее до парка Монсю, затем их обеих до церкви. Я видел его в Нейль-Сюр-Сьен, когда был твоим прикрытием. Я говорил тебе это. Знаю. Но почему? Ведь он мог использовать ее сотнями различных способов против меня. Почему так? Все это есть в записке». Он вошел в замкнутый круг убийств. Человек с двойным дном запросто может потерять рассудок. Ведь его труп жаждут заполучить обе стороны. Возможно, он дошел до того состояния, что уже не понимает, кто он есть на самом деле. «Он знает», — захрипел голос. Подписавшись именем Дельта, он сообщил мне, кто он. Мы оба знаем. Откуда все это вышло? Откуда вышел он сам? Если это верно, то он все еще опасен для тебя. Он прав. Вашингтон не тронет его. из бумаг, которые он упоминает? Да. В прежние времена в Берлине, Праге и Вене они назывались последним взносом. Борн использует термин «последняя защита» что является лишь одной из разновидностей. Это несколько другое, чем то, что изучали вы в Новгороде. Советы не делают таких соглашений. — Семьдесят одна улица в джунглях, — повторил Карлос, глядя на бумагу в руке. Вилье не сказал, куда он мог направиться из его дома. — Он не знает. Я уже говорил, что он был в ужасном состоянии и едва передвигался. В конце концов, это не важно. Первый рейс в Нью-Йорк будет через час. Я прилечу туда вместе с ним. И тогда они получат своего Борна, Дельту, или как его еще называть. На столе Александра Конклина зазвонил телефон. Звонок был тихим, но продолжительным. Этот телефон соединял его с компьютерным центром. Да буркнул он двенадцатый сектор вычислительного комплекса у нас кое-что есть имя которое выдали нам несколько часов назад возборм что с ним связано джордж возборм прилетел сегодня утром из Парижа в Нью-Йорк возборм весьма распространенное имя Он мог бы быть простым бизнесменом со связями, но поскольку на него был заявлен дипломатический статус на уровне НАТО, то мы решили его проверить. Но в отделе, куда мы обратились, о нем никогда ничего не слышали. Тогда кто же ему дал дипломатический ранг? Мы попытались связаться с Парижем. Это было согласовано с военной разведкой. Военной разведкой? С каких это пор? Может быть, это не имеет к нам никакого отношения, ведь паспорт у него английский. Есть врач-англичанин по фамилии Восборн. Это он. Дельта и французская разведка сотрудничают с ним. Но почему Нью-Йорк? Что означает для него Нью-Йорк? Во сколько он прибыл? В 10.37. — Почти час назад. — Хорошо, — пробурчал Конклин. — Все, что будет связано с этим делом, немедленно докладывайте мне. — Понятно, сэр? Конклин положил трубку. Что ему нужно в Нью-Йорке? И почему он использовал имя Восборн? Ведь должен же он знать, что это имя будет рано или поздно обнаружено. После того, как он пройдет через ворота... Он становился опасным. Ведь так или иначе, но он был в особняке на 71-й улице в Нью-Йорке. Отпечатки пальцев принадлежали ему. Теперь ясен способ. Air France — дипломатическое прикрытие.